Какое-то время все так и продолжалось без изменений, и Ленард с Лайло испугались не на шутку. Даже всерьез задумались, а не отвезти ли ее в больницу. Выбрать город подальше от дома и оставить ее там, передав на попечение специалистам. Но уехать и так никогда и не узнать, что с ней стало. Нет, они не выдержат, поэтому решили еще подождать. А ведь все шло совсем неплохо. Малышка выучилась печатать на машинке, могла самостоятельно составлять слова и целые предложения. Четыре месяца она сидела и скрупулезно перепечатывала каждую букву, каждое слово из старого номера вестника Нортелье. Статьи, объявления, реплики героев комиксов, программу передач. Абсолютно все. Получилось 60 печатных листов. И вот когда этот масштабный проект был окончен, с девочкой что-то случилось.